Слово к читателю. Эта книга про читателя, про нас с вами, про внимателя и сопереживателя, второй полюс творчества, каким и является читатель, равноправный соучастник художественного созидания, составная часть искусства. Столь высокая роль читателя в литературном процессе требует хороших знаний о нем. есть ли они у нас? Логично было бы ответить утвердительно. Раз читатель существует так же давно, как и сама литература, то и знания о нем накоплено, по крайней мере, не меньше, чем о литературе. Но это, к сожалению, не так. Как ни странно, о читателе мы знаем до обидного мало, и знания эти носят самый общий характер. Априори, мы полагаем, что как разной бывает литература, так разным бывает и читатель. Чуткий и глуховатый к искусству, обладающий живой восприимчивостью и ортодоксально мыслящий догматик, способный к раздумьям, критическому восприятию произведения и легко воспринимающий почти все на веру, имеющиеся у читателя знания, не могут сегодня нас устраивать. Читателя надо знать лучше, не ради любопытства, для того, чтобы понять его, а затем пойти дальше, помочь каждому, кто наделен сердцем и умом, определить свою позицию в обилии культурных явлений, ситуаций, тенденций. Творческий процесс усложнился, а значит, и стал труднее для читательского понимания. За прежними идиллическими картинами открылись драматические проблемы, ставящие подчас в трудное положение не только неопытного читателя, но и маститого критика. Эта книга Помощник книгачея. В ней заложена совершенно четкая логическая цепочка, своеобразный тематический четырехугольник: Автор, Книга, Читатель чтение. Такая структура соответствует смысловому содержанию всего текста и визуального ряда, которые взаимно дополняют друг друга. Автор, его труд и итог труда, произведение. Речь идет в основном о художественной книге. Книга, ее сущность, ее создатели и ценители. Читатель, Его типология и способность к восприятию текста. Чтение как творческий процесс. Восприятие, осмысление, суждение. Концепция энциклопедии базируется на новых подходах и принципах. Прежде всего, автор исходил из ключевого положения, состоящего в идее нерасторжимости взаимообусловленности того процесса, который осуществляет читатель при выборе книги, чтении, восприятии и, наконец, усвоении определенных знаний как конечном результате информационного обогащения, художественного образования и нравственного воспитания. Сама по себе книга, даже гениальная, есть только семя, Оно может попасть на каменистую почву и не дать ростков, может при неблагоприятных условиях дать ростки чахлые или, напротив, в других условиях стать величавым деревом. В каких случаях, при каких обстоятельствах раскрываются эти возможности? Читателю предлагается вникнуть в многоликую цепочку взаимосвязанных явлений которые в прежние времена именовались емким древнерусским словом книжие. Надеемся, что на многие свои вопросы читатель найдет хотя бы частичные ответы. Автор